как текли мысли в моем лежачем положении на зеленом диване. Из всех способов медитации, рекомендованных в литературе, такой мне нравится больше всего. А еще и люблю присесть вечером и припомнить в мельчайших подробностях все, случившееся за день, все, что видел, делал, говорил, причем мог посмотреть на себя со стороны, как на чужого человека». «Если я покупал Ренате веточку гордыни, то хорошо помнил, что заплатил лоточнику 75 центов и видел три посеребрённых четвертака. Я видел белую головку длинной булавки, воткнутой в лацком пальто Ренаты. Я видел, с каким удовольствием она смотрела на гордению и обонял аромат цветка. Если это выходит за пределы опыта, тем лучше». Сейчас, лежа на диване, я вызвал в памяти некролог в «Таймс». Смерть Гумбольта глубоко опечалила редакцию. Ему отвели две колонки с большой фотографией. В конце концов Гумбольт делал то, чего ждут от поэтов в черствой невежественной Америке. Он гонялся за своими болезнями и смертью энергичнее, чем за женщинами. Он растрачивал свой талант и здоровье, пока не достиг последнего приюта. Он сам закопал себя в могилу. Ну что ж, так же поступил Эдгар Алан По, которого нашли в Канаве, и Харт Крейн, упавший за борт судна, и Рэндал Джарелл, бросившийся под колеса автомобиля, и Джон Берримен, прыгнувший с моста. По какой-то причине... Эти страшные смерти особенно ценятся деловой и промышленной Америкой. Страна гордится поэтами-самоубийцами. В стране лестно. Вот еще одно свидетельство того, что Соединенные Штаты — это вещь. Это сила, мощная, жесткая, прущая напролом. Кого хочешь согнут. Писать стишки — это детский сад, занятие для баб и святош а сами поэты — слабаки, нет в них прочного стержня. Потому и взбрыкивают, как малые дети, сумасбродствуют, пьют по-черному, строят из себя мучеников. Орфей своими песнями заставлял двигаться деревья и скалы. Но современный поэт не может провести операцию по удалению матки или послать космический корабль за пределы Солнечной системы. Его... Волшебная сила иссякла. Поэтов любят как раз за то, что они не могут ужиться в Америке. Они существуют за тем, чтобы выставить на свет чудовищную нравственную неразборчивость в обществе и тех, кто цинично заявляет, «Не будь я такой продажной шкурой и бесчувственной тварью, не будь варюгой, халуем и хищником, ни за что не пробился бы в жизни». «Только гляньте на этих чокнутых, чистеньких и добреньких, как говорится, цвет нации, но именно такие ломаются. Так они торжествуют, размышлял я, хозяева жизни, это неистребимое племя преуспевающих кровососов». Такие чувства отражались на фотографии Гумбольта, которую выбрали в «Таймс». Крупное сумасшедшее лицо, сжатые губы, надутые щеки, нахмуренные брови, сердитый взгляд – «Не дать не взять рассерженный ребенок!» Это был Гумбольд, пациент психиатрической лечебницы Белвью. Интриган, заговорщик, задира, сутяга. Слово «сутяга» словно для него придумано. Он бесконечно вел какие-то тяжбы. Несколько раз угрожал подать в суд на меня. Да, некролог был ужасный. Вырезка из «Таймс» валялась где-то в моих бумагах. Но мне было незачем искать ее. Я помнил каждое слово. Газета писала в своем обычном размашистом стиле, что фон Гумбольд Флейшер начинал блестяще, что родился он в Нью-Йорке, в верхнем Уэссайде, что в 22 года утвердил новый стиль в американской поэзии. Его ценил Конрад Эйкин, которому однажды пришлось вызвать полицию, чтобы выдворить его из своего дома. Его хвалил Элиот, о котором мой друг в минуты помешательства распускал самые невероятные сплетни сексуального характера. Мистер Флейшер, говорилось дальше в некрологе, писал также прозу, критические статьи, эссе, преподавал и блистал в литературных салонах. Близкие друзья с похвалой отзывались о его умении завязать и вести беседу. Он хорошо и остроумно говорил – Медитативное состояние прошло, я спохватился. В окно еще было видно ослепительное солнце и величаво-высокое, недоступное, как надменность Эмерсона. Небо в зимней глубизне, но на душе у меня было паршиво. С небес стекла голубизна, а я истекал нехорошими мыслями. Ладно, Гумбольд, признаю. Ты добился успеха в американской культуре, как добились успеха в торговле верхним платьем, хард, Шафнер и Маркс, генерал Сарнов в радиовещании или Бернард Барух в парковой скамейке. Но в твоем успехе есть что-то искусственное. Он сродни успеху собачонки, вставшей на задние лапки, чтобы добиться своего, или особы женского пола, зашедшей на церковную кафедру. Как указывал доктор Джонсон, и собачонка и особо идут против своей природы. Так в один прекрасный день в Гринвич-виллидже и объявился новый Орфей с книжкой Балат. Гумбольд любил литературу, умные разговоры и научные диспуты, увлекался историей человеческой мысли. Высокий, красивый парень с благородной внешностью. Он смело смешивал символику своего стиха с просторечием улицы. В эту смесь попадали Яиц, Аполлинер, Ленин, Фрейд, Морис Коэн, Гертруда Стайн. Результаты бейсбольных матчей, голливудские сплетни. Он перенес Кони Айленд в Гейское море и обручил Буффало Билла с Распутиным. Он хотел также обручить святое искусство с индустриальными Соединенными Штатами. Гумбольдт утверждал, что родился на платформе станции метро у площади Колумба. У мамы начались схватки в вагоне. Он рано вознамерился стать художником, провидцем и чудодеем. Все это платоновые качества. Получил рационалистично-натуралистическое образование в колледже Нью-Йорка, которое плохо вязалось с песнопением. Впрочем, Он весь соткан из противоречий. Гумбольд мечтал выразить волшебство жизни и язык космоса. Мечтал быть мудрым и философичным. Мечтал доказать, что воображение такая же могущественная сила, что и машины. Словом, освободить и облагодельствовать человечество. С другой стороны, он мечтал быть богатым и знаменитым. И, разумеется, иметь много женщин. Фрейд вообще считал, что к славе стремятся ради женщин. Но женщины сами к чему-нибудь стремятся. Они ищут настоящего, понимаешь, говорил Гумбольд. Их так часто употребляли пустозвоны и что они молятся на настоящего мужчину. Ждут, не дождутся, когда на их горизонте появится такой. Потому-то они и любит поэтов. Вот что такое женщины. Сам Гумбольд, конечно же, принадлежал категории настоящих мужчин. Однако постепенно он перестал быть привлекательным молодым человеком, несравненным собеседником и душой общества. У него отросло брюшко, а дрябли щеки. В глазах появились разочарования и сомнения, под глазами темные мешки. Лицо стало как ушибленное и какого-то землистого цвета. Вот до чего довела Гумбольта его безумная профессия. Он всегда говорил, что поэзия — одна из самых безумных профессий, поскольку успех в ней зависит от того, какого ты о себе мнения. Ставь себя высоко, и ты на коне потерял самоуважение, тебе хана». Отсюда развивается мнительность, подозрительность. Если люди говорят о тебе гадости, значит, намерены погубить тебя. Критики это чувствовали, Гумбольд, и часто имели тебя. Вольно или невольно ты был втянут в борьбу. Мало-помалу искусство моего друга чахло, а безумие росло. Он всегда был бабником, и бабы тоже принимали его за настоящего мужчину, даже после того, как он понял, что ничего настоящего у него не осталось и незачем пудрить женщину мозги. С каждым месяцем все больше таблеток и все больше джина. Маниакальность и депрессия снова и снова приводят его в психушку, делают его профессором-словесником и крупной литературной фигурой в чаще бессмыслии. В другом месте, по его собственному выражению, он просто ноль без палочки. Но вот Гумбольд умер, и о нем вспомнили. Гумбольд обожал быть на виду, и «Таймс» отдала ему должное. Гумбольд растерял талант и способность здравомыслить, износил свой организм, впал в нищету и умер, и его культурные акции – Ненадолго подскочили Победа Эйзенхауэра на выборах 1952 года Стала для Гумбольта личной трагедией Когда мы встретились на следующий день Настроение у него было хуже некуда На его крупном лице лежала печать уныния и гнева Он провел меня в свой кабинет Точнее, в кабинет Сюэла Весь забитый книгами Мне отвели в соседнюю комнату на письменном столе была разложена «Таймс» с результатами выборов. Гумбольд буквально ломал руки. В зубах у него торчала сигарета, хотя пепельница банка из-под кофе «Саварин» была уже полна окурков. Он не просто опасался, что развитие культуры в Америке будет пресечено в корне. Он был напуган. «Что нам теперь делать?» «Надо выждать», — сказал я. «Может быть, следующая администрация через четыре года пустит нас в Белый дом?» Ситуация, по мнению моего друга, требовала серьезного разговора. «Послушай», — поправляюсь, — начал я, «ты редактируешь поэтический раздел в Арктурс, состоишь в штате Хильдербрандт и компания, являешься платным консультантом фонда белиша преподаешь здесь в Принстоне». У тебя договор на учебник современной поэзии. Кэтлин говорит, что ты ни в жизни не отработаешь все авансы, хоть сто лет проживи. Напрасно завидую, Чарли, если бы ты только знал, как шатко мое положение. Со стороны кажется одно, другое, но все это мыльные пузыри. У тебя вроде бы не ни договоров, ничего, а положение куда прочнее. А теперь еще это политическая катастрофа. Я чувствовал, что Гумбольт побаивается своих соседей там, в сельской глуши. По ночам ему снилось, что они поджигают его дом. Он отстреливается, они линчуют его и уводят жену. Что нам теперь делать? Каков наш следующий шаг? Вопросы были риторические. В голове у него уже созрел план. Следующий шаг? К чему ты клонишь? Мы либо эмигрируем либо скрываемся в безопасном месте. Можешь попросить у Гарри Трумана политического убежища в Миссури? Не хохми у меня есть приглашение из свободного университета в Берлине прочитать курс американской литературы. Это же замечательно. Что ты, в Германии опасна? я не могу рисковать. Значит, надо скрыться. Ты уже выбрал место? Не ты, а мы. Ситуация архисложная. Ты бы сам почувствовал, если бы пошевелил извилинами. Если ты такой красивый, большеглазый и умный, думаешь, тебя не тронут. Затем ему вздумалось разделаться с Сьюизлом. Сьюил, в сущности поганая крыса. Вот как? Я думаю, вы старые друзья. Многолетнее знакомство, еще не дружба. А тебе он нравится? Он, видите ли, соизволил принять тебя. Он снизошел до тебя. Ты для него ноль без палочки. Он даже не разговаривал с тобой, только со мной. Мне было обидно за тебя. Ты мне этого не говорил. Не хотел огорчать тебя. Не хотел, чтобы ты начинал здесь с неприятным чувством. Как ты думаешь, Сюэл, хороший критик? Разве глухой может настраивать рояли? Однако проницательный паршивец, проницательный и коварный. Такого недооценивать не следует. Он настоящий борец. Стать профессором, не имея даже степени бакалавра-гуманитария, это уже кое о чем говорит. Его отец зарабатывал на жизнь ловли омаров, а мать была прачкой и чешила воротнички а-ля кэтридж и выклянчивала в университетской библиотеке кое-какие льготы для сынка. Он поступил в Гарвард со сынком, а вышел оттуда мужем. Теперь этот выскочка-джентльмен, англосакс, протестант, и командует нами. Мы с тобой повышаем его престиж. Два еврея в подчинении делают его важной персоной. Ты хочешь, чтобы я имел на него зуб? Зачем? Ну, конечно, ты сам высокомерен до чертиков. Мы, видите ли, выше мелочных обид. Сьюэл, сноб. А ты, сноб, вдвойне. Интроверт. «Ищущий вдохновение внутри себя, никакой связи с внешним миром!» «Поцелуй меня в задницу, — говоришь ты внешнему миру!» Гумбольд совсем разошелся. «А думать о деньгах и положении, об успехах и неудачах, об экономике и политике ты милостиво предоставляешь нам, жалким людишкам вроде меня. Чихать ты хотел на такие вещи?» «Допустим. Но что в этом плохого?» А то плохо, что взваливаешь на меня все прозаические обязанности. А сам сидишь, развалившись, как восточный владыка, и наблюдаешь. Ни одна муха не посмеет сесть на Иисуса Христа. Ты на ничейной земле, и в ничейном времени. Ты ни с евреями, ни с гоями. Ты чей, Чарли? Пусть кто хочет ищет ответ на этот вопрос. Ты свободная, независимая личность. Паршивец сюил вел себя оскорбительно, и тебя это задело, не отрицай. Но обращать внимания не хочешь, потому как втихомолку грезишь о своей космической судьбе. Признайся, какую нетленку сейчас ваяешь».